Глава тринадцатая. С самого утра снег. Неповоротливые тучи лежат низко. Кажется, еще немного, и под их весом провалятся крыши ратуши. Метет, метет. Снег идет крупными пушистыми хлопьями. Как и вчера, позавчера, неделю, месяц, полгода назад. Здесь всегда идет снег. Вечная застывшая ледяная сказка. Ненавижу. С трудом отвожу взгляд и отворачиваюсь от окна. Как же надоело. Этот холод, одиночество, бесконечная магическая практика. Раз за разом, чтобы каждое движение дошло до автоматизма, чтобы не нужно было даже произносить заклинание вслух. Сын великого волшебника. «Наследник колдовской династии! Ненавижу!» Медленный выдох. Закрываю глаза. «Представь вечную мерзлоту. Она непоколебима, ничто не трогает ее. В этом сила!» Слышу в голове его голос. «Нет эмоций, желаний, нет страха. Боли нет. Только холод. Ничто не растопит его». Пока я ничего не чувствую, я неуязвим. Этот проклятый спасительный холод внутри, и никто больше не причинит вреда. Пара шагов в сторону входа еще до того, как раздается стук. Первый порыв открыть, одергиваю себя. Даже если руки заняты, он просто распахнул бы дверь с помощью силы. «Кто?» — прикрываю глаза. Мысленно тянусь за порог. Двое? Нет, трое. И повозка, или даже карета, запряжена парой лошадей белой масти. Не светло-серой, а именно белой. Редкость. Ловушка. Проверка. Он вполне мог придумать что-то в этом роде. Повторный и более настойчивый стук выводит из раздумий. Тянусь к ручке, но вовремя успеваю опомниться. Где зеркало? Заглядываю в серебристую гладь с потрескавшейся по краям амальгамой и кривлюсь от отвращения. Я так похож на него! Он мог бы гордиться, если бы не изъян, который напоминает о ней, о моей матери. Медленно провожу ладонью по голове, на нашептывая заклинание. Стук становится нетерпеливым хмурюсь гнев поднимается из глубины сознания Выпроводить, наслать буран погрести под снегом вместе с каретой заморозить погубить в персне, единственном, что осталось после ее ухода бушует ураган с вежливой улыбкой открываю дверь прежде чем незнакомец постучит вновь он так и замирает с поднятой рукой изумленно воззрившись на меня «Чем обязан неожиданному визиту?» Вместо ответа пожилой тучный мужчина с раскрасневшимися от холода щеками отвешивает низкий поклон. «Ко мне никто не обращается с таким уважением. Понятно, кого он ожидал застать. Его нет дома. Ничем не могу помочь». Начинаю закрывать дверь прежде, чем пришелец опомнится и сообщит о цели визита. Опешивший толстяк не успевает даже распрямиться, но... «Стойте! Умоляю!» Тонкие пальчики ложатся на дверную раму. Еще мгновение я размозжил бы суставы на ее ухоженные ручки. «Дура!» — едва не вырывается у меня. Вместо этого распахиваю дверь. «Если бы я не предугадал ваши действия, пришлось бы срочно искать лекаря». А «Наш город не славится хорошей медициной». Угрюмо смотрю на запыхавшуюся девушку. Ее рывок от кареты к дому говорит лучше слов. Дело важное, но это не мои проблемы. Самая красивая девушка на земле поднимает на меня взгляд зеленых глаз. Даже в те месяц-полтора, когда в нашу вечную зиму заглядывает мимолетная весна, «Трава здесь не бывает такой насыщенной изумрудной». «Пожалуйста, Элиас». «Я не Элиас». Аристократка, а по ее богатой накидке с меховой оторочкой видно, что девушка из знати оторопела, замирает на полуслове. Несколько секунд она смущенно разглядывает меня и вдруг кланяется, как слуга до этого. «Простите, я обозналась». «Мне сообщили, что в этом доме живет волшебник, которого я разыскиваю. Вы так схожи с его описанием!» «Не мудрено. Элиас — мой отец. Но я не знаю, никуда он ушел, никогда вернется. Сожалею», — выдавливаю я. Захлопнуть дверь, скорее скрыться от этих глаз горящих надеждой. «Его сын? Мы не знали, что у чародея есть сын». «Ваша госпожа, мы можем вернуться позже, через пару дней». Тучный мужчина аккуратно, но настойчиво тянет девушку за рукав в сторону кареты. «У меня нет этого времени в запасе», — не унимается она. «Я нервничаю, теряю терпение. Уходите же, уходите!» «Вы ведь тоже маг? Ваши волосы, одежда, аура...» От вас так и веет волшебством. Помогите мне, молю. Под ее неистовым напором я пячусь. Красавица, как резкий порыв ветра, влетает в открытую дверь, разметав в клочья остатки моего самообладания. Хватает меня за руки, доверительно сжимает их. Ее пальцы теплые, такие теплые, как у мамы. Я теряюсь. Никто чужой никогда не подходил так близко. Даже соседские ребята в детстве касались меня только для того, чтобы толкнуть в сугроб. И вот я уже не суровый волшебник, а растерянный мальчишка. А эта девушка, почти девочка, за минуту ставшая мне ближе всех за долгие годы, смотрит в глаза горящим взглядом. Мой ледяной панцирь, моя защита, тает. — Ты же поможешь? «Правда?» «Правда», — выдыхаю, едва слышно. Она бросается мне на шею, несмотря на возмущение пожилого слуги. «Ты чудо! Ах, я ведь даже не знаю твоего имени». Она чуть отстраняется, продолжая обнимать меня, а я тону в зеленом омуте ее глаз. Так просто. Это ты, такое близкое, растопило последние сомнения на край света за ней за этим теплом, разливающимся внутри при одном взгляде на девушку. Что может быть естественнее? Разве можно искать лучшие доли? Алистат. Перстень, внутри которого неизменно бушевала вьюга, кристально чист. В нем больше не плещется даже тень бури. Отперев все замки, она вошла в мое сердце и стала его полноправной владычицей. Как мало для этого было нужно. «Майра!» В голосе девушки звучит облегчение. «Приятно познакомиться, Алистат!» Горько усмехаюсь, слыша ее имя. Я пропал. Он был прав. Теперь я навек порабощен, но в то же время, наконец, свободен. Больше нет ни дня, ни ночи. Одни бесконечные сумерки. Мир утонул в молоке мне его не жаль, жаль себя, Алистата, листата, и того из прошлого испуганного и покинутого и нынешнего, обманутого, преданного и как прежде одинокого, жаль обреченного короля и превраженного принца, а мир нет. Если я действительно одна из дочерей богини эллы, то явно не самая любимая. зачемем мне эта хваленая дарованная сила? если я ничего не знаю о ее природе, если обладание ею сулит одни неприятности. Туман тянет свои белесые щупальца к окну, огибает прутья решетки и рваными клочьями опадает на пол. Действительно, зачем нужны стекла в камере смертников? Пускай померзнут. Темница для плененных магов оказалась не в подземелье. Сначала я обрадовалась этому, Но только сначала. Лучше быстро потерять счет времени, а может и головой двинуться. Было бы легче. Здесь, в дальнем крыле замка, куда ветер доносил ароматы из кухни и обрывки разговоров в дворцовом саду, ужас ситуации ощущался сильнее. А еще этот проклятый туман. Не проделки ли это неожиданно помолодевшие старые ведьмы? Я отодвинулась подальше от оконного проема, и ползущей из него пелены. Кандалы впились в запястья. Цепь, соединяющая браслеты, сползла с колен и больно ударила по ноге. Смачно выругавшись, подтянула ее обратно. Ух, тяжеленная! А часть, крепящаяся к стене, такая короткая, что даже до другого конца камеры дойти не позволит. «Кто бы мог подумать, что я когда-нибудь буду радоваться тому, что менее чем в метре от спального места нужник». «Хотя это слишком громкое название для смердящей дырки в полу». «Изначально эта комната явно не предназначалась для темницы». «Что вынудило отдать под камеры целое крыло замка?» «Может быть, это одно из последствий войны отступниц?» и местных пленников поручено было контролировать лично главному дворцовому чародею. Я невольно перевела взгляд на башню мага, которая угрожающе нависала справа от окна, ровно до половины поглощенная туманом. Таким белым и густым, что казалось, это лист бумаги, и верхушку башни просто не успели нарисовать. Мысли потянулись к тому, чей образ всплыл перед глазами при виде этого строения. «Эх, Алистат Элдис, что у тебя в голове за детские травмы полувековой давности? Хотя не мне об этом говорить. Сама хороша». Судя по являющимся во снах воспоминаниям, я вижу самые яркие моменты из прошлого мага. Надеюсь, от его интимной жизни меня великая убережет. Впрочем, судя по ее ко мне любви, на милость рассчитывать не приходится. Не думал, что все закончится тем же, с чего началось. Подскочив от неожиданностей, я развернулась в сторону источника звука. За решетчатой дверью, понурившись, стоял принц. «В этот раз я здесь не для того, чтобы спасти тебя, Мари. Элли уговаривала меня не приходить вовсе, не травить себе душу. Но я должен был увидеть тебя в последний раз перед...» «И правда, не стоило тебе сюда приходить, Авен. Ты все равно не будешь слушать то, что говорю я, хоть невесту послушал бы». Кронпринц так и замер с открытым ртом от моей наглости. «Но раз уж пришел, ты знаешь что-то о предсказании Алистата?» Задала я единственный важный вопрос. «Что-то там про шахматы и ход конем?» «Когда от пешки ладья падет». «Настанет королевы ход». «Да-да, но какое отношение эти стежки имеют к тебе?» «Ко мне?» «Никакого». «В предсказании говорится об Элиаль. Это она, черная королева, которая погубит короля. Я не буду ничего тебе доказывать, не буду умолять о помиловании. Просто запомни, принц, твоя дорогая Элли на самом деле ведьма. Она околдовала тебя». Собирается убить короля Дарина и узурпировать власть. Ровно то же Элиаль сказала о тебе. Не ее, а тебя застали в башне за колдовством. Взорвался Авен. Я думал, ты признаешь вину, попросишь о снисхождении. Может быть, тогда мне удалось бы уговорить отца казнить тебя быстро, но ты... Да, ты права, я не стану слушать эту чушь. «О, я права не только в этом, мой принц. Ты скоро сам во всем убедишься. Помяни мое слово». Юноша обиженно поджал по-детски пухлые губы и удалился, не прощаясь. Меня передернуло. Цепь гулко звякнула о койку, едва прикрытую тоненьким протертым до самого сена матрасом. «Может, хватит уже греметь за стеной кандалами, маленькая ведьмочка?» послышался знакомый голос из-за стены. «Ты мешаешь нам спать. Может быть, в последние наши часы на земле». Так вот кем были эти загадочные свидетели, упомянутые болотницей. «Добрый, полагаю, день, господин Нотерн. Леди Наас тоже с вами?» Ответом было злобное шипение. «И вам доброго дня, госпожа. А я все гадала, куда вас увели». — Что ж, нет больше необходимости гадать, — ехидно протянул Фейри. — Добро пожаловать в нашу омерзительную темницу. — Мне невыносимо захотелось обломать рога этому во всех смыслах козлу. — Значит, это вас имело в виду болотная ведьма, когда передавала привет свидетелям, от которых нужно избавиться? — При всем твоем острословии, ведьмочка, не только мы оказались за бортом. Голос Фейри прозвучал уже не так весело. «Но мне это простительно, я всего лишь глупая человеческая девочка, а вот как вы попались на уловке, Леотель?» Ответа не последовало. Звук, похожий на скрежет когтей, а камень нарушил тишину. Видно, женщина-змея тоже была мне рада. Довольно долго мы просидели в тишине. Из камеры Фейри не доносилось ни звука. Словно моих соседей уже увели на казнь или они умудрились сбежать. Что вряд ли было возможно с учетом кандалов из Мариона с замками из каленого железа. Металла, которого, как гласили легенды, дивные не переносили на дух и даже боялись. А вот мне бояться было уже нечего. Смерти все равно не миную, так хоть душу отведу. Но Тярн... Я дождалась тихого вопросительного хмыканья, чтобы удостовериться в том, что смогла привлечь внимание посла. «Почему вы не рассказали королю о невиновности верховного мага? Надеялись, что Этель в благодарность освободит вас?» «Нет, не надеялись. Но неужели ты думаешь, глупая человеческая девочка, — передразнил меня фейри что этот баран поверил бы мне?» Несмотря на весь ужас и безысходность нашего положения, я захихикала, представив беседу козла и барана. Тем более, что живое воплощение первого сейчас сидело за стенкой. Вы могли хотя бы попытаться. На балу я наблюдала за вашей с ним беседой. Мне показалось, вы неплохо относились к Элистату. «Алес хороший мальчик, но проблемный. И с людьми связался зря». В словах нотерно прозвучали нотки сожаления. «Странно слышать такое от посла волшебного народца в королевстве, населенном людьми». Фейри издал какой-то неопределенный звук. Не дожидаясь дальнейшей реакции, я задала еще один мучивший вопрос. «Зачем вы все это затеяли?» «Эте... Болотница». Произносить ее имя вслух было неприятно. Оно скрипело на зубах, как песок не сумела бы воплотить задуманное по крайней мере не так скоро посол расхохотался странным блеющим смехом я думаю что десяток лет в ожидании отмщения такой уж короткий срок по крайней мере не для людей прильнув к холодным камням стены напряженно прислушалась в затянувшемся молчании я уже решила было что Ферри не собирается посвящать меня в скрытые мотивы своего поведения. Но он продолжил. «Тебе выпала редкая удача, ведьмочка. Ты побывала в «Святая святых» в королевской библиотеке. Дорога туда заказана всем, кроме членов королевской семьи. Это ты уже знаешь. А догадываешься ли, почему? Там собраны книги по магии. Тайны искусства в Брандгарде мало кому доступны. «Мне ли не знать, если я второй раз оказываюсь в темнице по подозрению в колдовстве?» «Если бы. Нет, это официальная версия. Самый простой ответ и не всегда самый верный. Хотя отчасти ты права, все дело действительно в волшебных книгах. Тех, которые король Дарин похитил и тайно вывез из-за Он украл наши сакральные знания, копившиеся даже не десятилетиями, веками. Мне вспомнились слова принца. «Знание — сила, а силой мы ни с кем делиться не собираемся. Значит, вот где огнехвостка нору рыла. Не очень-то хочется королю давать каждому встречному доступ к трофейным реликвиям волшебного народца». Ты мало знаешь о дивных, но поверь, если фэри благого и неблагого дворов объединились, и не где-то, а в землях людей, значит для этого есть веская причина. А уж если ради достижения целей мы пошли на сделку с колдуньей, внеотступниц волшебный народец неплохо уяснил, что с ведьмами дело иметь как с болотной водой. Может, повезет, а может, затянет на дно. Как видишь, мы проиграли. Снова. Ферри понизил голос. Кстати, зря ты думаешь, что предсказания Алиста так к тебе не относятся. Я не заинтересована в свержении монархии. Если вы не в курсе, меня привезли водоворец лечить его величество. Так что на роль черной королевы я не подхожу. Разве я говорил об обратном? «Нет, королева бесспорна, Леотель. А ты — пешка!» Я нахмурилась, собираясь возразить, но Нотерн продолжил. «Ты — пешка, вставшая на пути у ладьи. Ладья — это башня, девочка, башня верховного мага. Алистат пал по твоей вине. Он и сам до конца не знал, как интерпретировать собственное предсказание. Иначе давно бы понял...» что страшна не королева, а пешка, освободившая ей дорогу. То, что ты с ним сотворила, поистине бесчеловечно. Чародей пал от меня, от удара принца. И вообще. В давние времена, когда между дворами Ферри шла кровопролитная война, у неблагих существовал особый метод казни. Палач проникал в сознание приговоренных, и заставлял раз за разом переживать самые ужасные моменты жизни. Их собственные мысли превращались в оружие. Это длилось до тех пор, пока от жертвы не оставалась лишь бледная тень, и смерть становилась спасением. Ты немногим лучше поступила с Алистатом. Он обречен отринуть свою суть. Магия покинет его, а вместе с ней уйдет и сама жизнь. Каждое слово Ферри как приговор, как удар солеными розгами. С головой погрузившись в отчаяние, я пропустила момент, когда за решеткой в проходе мелькнула тень. Резкий звук поворачивающегося в замке ключа застал врасплох. Повинуясь слепой надежды я рассчитывала увидеть Вальдера, но дверь отворил пожилой сидеющий гвардеец. Он молча бросил в мою сторону какой-то тюк. Зло сверкнув глазами, старик закрыл камеру и удалился так же беззвучно, как пришел. Обернутый тряпкой кулек покатился по полу, открыв ужасное зрелище. Я вскрикнула и забилась в путах. На камнях все еще покачивалась завалившаяся на бок золотая клетка. Та самая клетка. А в ней... Рывок. Кандалы впились в запястье, содрав кожу до кости. Оглушенная собственным криком, я захлебнулась рыданиями. В клетке неподвижно лежал рыжий кот. маленькое тельце безвольно разметалась. Хотелось верить, что это не он, не Вальдер. Они просто хотят меня сломить, запугать. Все попытки дотянуться провалились, слишком далеко. Рукава пропитались кровью, но я не смогла даже развернуть клетку носком обуви, чтобы посмотреть, дышит ли Альраун. Сомнений в том, что это именно он, не оставалось. Переехав в новую комнату и объявив принцу, что подобрала кота, я надела на Алла кожаный ошейник, чтобы его узнавали в замке и не обижали. Край ремешка сейчас торчал из клетки. Погубила. Я своими руками убила единственного друга. Того, кто все это время помогал мне. Свою последнюю, пусть и призрачную, надежду на спасение. Так вот, почему цепь на кандалах такая короткая, чтобы заключенный не смог удавиться. Заметавшись по камере, лишенная даже возможности пробить голову о стену, я бессиленно повалилась на койку и уставилась в потолок невидящими от слез глазами. Не знаю, сколько часов, а может и дней, я провела в забытии. С трудом разлепив опухшие веки, не сразу поняла, где нахожусь но когда воспоминания нахлынули беспощадным валом, пожалела, что до сих пор не сошла с ума. На полу недалеко от постели стоял поднос с жестяной кружкой и хлебной коркой. Жадно выпив мутную тухлую воду, наткнулась взглядом на клетку. Ее пленник лежал в той же позе, что и раньше. Дыхание вышибло из легких, но слёз больше не было. Подвоспаленные веки словно насыпали битого стекла. «Мы думали, ты умерла, маленькая ведьма», — подал голос посол, о существовании которого я успела забыть. «Стражник пытал тебя? Даже самые жуткие твари в дремучих чащах вечного леса не издают таких звуков, каких мы наслушались от тебя». «Лучше бы он пытал меня», — прохрипела я едва слышно не заботясь о том, сумеют ли Фейли разобрать шепот. «Что произошло?» Даже в голосе змеи-женщины, впервые с не до разговора со мной, послышалось сочувствие. «Аль-Раун, они убили моего фамильяра!» Горло сдавил спазм. «Аль-Раун?» В слившемся воедино восклицании дивных звучало неподдельное удивление. У меня не было сил рассказывать им всю историю сначала. Переведя затуманенный взгляд на решетку двери, я ахнула. Там стоял маленький мальчик. Совершенно голый, он держал в руках связку ключей и улыбался, покошачьи нахально подмигивая. Пока я недоверчиво хлопала глазами, мальчонка с недетской ловкостью отпер замок и бросился ко мне. Босые ножки бесшумно протопали по каменному полу. «Мя-ри!» пискнул он, протянув вперед пухлые ручки, и обнял меня за шею, стараясь не касаться кандалов и цепи. «Ал? Вальдер? Но... как?» Я непонимающе уставилась на клетку с бездыханным рыжим котом. Малыш перехватил мой взгляд и подбежал к золоченому артефакту, без труда открыв щеколду на дверце. Он сунул в клетку руку, вытащил кота и снял с него ошейник. Рыжик тут же встряхнулся, недовольно заворчал и, отчитывая Алярауна на своем, кошачьем, степенно направился к выходу. «Мягия!» Мальчишка повел плечами и улыбнулся. Язык у него заплетался. Дети в этом возрасте обычно уже довольно уверенно лопочут. Но фамильяр был ребёнком не четырёх лет, которые ему можно было дать по виду, от силы нескольких часов. Сгребая малыша в охапку, я принялась целовать его в щёки. Но от первого же неловкого движения обрадовавшийся был Алираун зашипел. «Я слишком сжала те...» Так и не закончив фразу, я ошарашенно уставилась на алый след ожога, оставшийся на коже мальчика там, где его коснулась цепь. «Больно!» — захныкал фамильяр, тряся раненой ручкой. «Прости, я не знала, что металл может навредить тебе!» Ухватив его за кисть, я принялась дуть на поврежденное место. «Цепь железная! Может, ты не знала, но Альрауны — один из видов низших фейри!» Лениво сообщил полный безразличия женский голос из-за стены. «И как все фейри...» «Они не переносят железо». «Но несмертельные раны, причиненные им, быстро заживают», — успокаивающе продолжил Нотиарн. «Я смогла выдохнуть только после того, как увидела, что ожог посветлел и начал затягиваться». Перевела взгляд на уши ребенка, заостренные кончики которых торчали из-за рассыпавшихся рыжих кудрей. «Без сомнения, фейри А ведь что-то такое было в книге «Легенд», которую отец читал мне в раннем детстве. «Не уходи далеко от дома. Веди себя хорошо, а то у Фейри уволокут, а в кроватку подменыша подбросят». «Девчонка, оберни кандалы и цепи рукавами, чтоб малыш пальцы не жёг», — угрожающе прошипела на ас. Последовав её совету, Я быстро протянула руки к Вальдеру, который уже перебирал ключи в связке в поисках нужного. Сбросив оковы на матрас, жмурясь от боли, растерло соднящие запястья. Фамильяр только языком цокнул при виде раны и ободранной кожи. «Пора!» — старательно выговорил он и потянул меня к выходу. «Что ты намерена делать теперь, маленькая ведьма?» — окликнул посол. Их сна с камера находилась дальше по коридору. Едва поборов желание сбежать и не удостоив его ответом, я подошла к решетке. «Исправлю то, что натворила из-за вас Солиэтель». «Неужели? А как?» Мгновение поколебавшись, я скрестила руки на груди, стараясь принять уверенный вид. «А я могу помочь в обмен на небольшую услугу». «Сделки с Фейри не доводят смертных до добра», — вспомнились мне слова короля. «Да я и сама знала, что договор с Фейри чаще несет выгоду самому волшебному народцу». «Слушаю, у вас минута». «Этого более чем достаточно. Тебе не совладать с ней в одиночку. А я могу подсказать, как найти Алистата. Нужно лишь освободить нас взамен». «Вы знаете, где Илдис?» «Я не уверен», — извернулся Фейри. Я начала было поворачиваться к выходу, когда он спешно добавил. «Но знаю, что поможет в поисках». Вальдер нахмурился и посмотрел предостерегающе. «Разве у меня есть выбор?» Я виновато скривилась. «Ви... выберяй слова», — только и сказал фамильяр. Что бы это значило? Было ли в отцовских сказках что-то про сделки? Я крепко задумалась. Договоры, заключенные в попыхах, в легендах часто представляли опасность. Так можно случайно променять своего первенца на глоток воды в жаркий день. Если с ляпнуть, я на все готова, когда милая старушка в зеленом платье предлагает напиться из ее колодца. Или ненароком стать невестой эльфа из песчаного холма, который согласится спасти тебя от разъяренного быка в обмен на исполнение одного желания. А можно попросить много золота и оказаться погребенным заживо под землей в золотоносном руднике. Неправильная формулировка или не до конца оговоренные условия сделки, способны сильно испортить жизнь недальновидному человеку. Где может крыться подвох? Я спешно старалась все предусмотреть, подгоняя мое нервничающим фамильяром. Мне нужно знать, где Алистат сейчас, а не где маг появился на свет или где будет предан на земле. И выведать это необходимо сегодня, а не когда мне стукнет пятьдесят. Подсказка должна быть четкой, никакого отгадывания трех загадок или подобной чуши. Что еще? Что нужно учесть? По рукам. «Вы сию же минуту расскажете, где в данный момент находится Алистад, как мне скорее попасть туда, и как обнаружить мага, когда я окажусь поблизости. А потом я выпущу вас». «Выпустишь нас обоих? Как только я расскажу все, что ты пожелала узнать об Алисе, ты немедленно отопрешь замок, откроешь решетчатую дверь и разомкнешь кандалы на мне и нас», — уточнил посол. Я закатила глаза. «Но, Терн, из нас двоих фейри вы Я не намерена обманывать и жду от вас того же». Он с сомнением прищурил глаза с прямоугольными горизонтальными зрачками, но был вынужден сдаться, когда я, пожав плечами, подалась к выходу из темницы. «Хорошо, хорошо. Я не могу назвать точных координат, но уверен, что на всей Земле есть лишь одно место которое волшебник счел бы безопасным сейчас. Это... «Дом его отца», — в один голос с Фэри произнесла я, ругая себя за недогадливость. «Но где он находится?» «В северной части Ликларда, Мергриме», — услужливо пояснил Нотиарн, косясь на замок. «Но я не спешила отворять его». «В иных условиях я бы сказал, что с тобой приятно иметь дело, девочка». «Но сейчас не тот момент. Мы все сильно рискуем. Не время быть такой дотошной». Видя, что его воззвания не возымели действия, и я не сдвинулась с места, Фэри сердито зашипел. «Найти чародея несложно. В ту ночь в спальне короля он схватился за твой медальон. С ним и исчез. Ты долго носила кристалл и с ним. Используй поисковое заклинание и переместись». Тонкости человеческой магии мне неизвестны, но наверняка все, что нужно, есть в башне. На месте разберешься. А теперь исполни свою часть уговора. Скоро смена караула. Суда нагрянут с обходом. Нас уже чувствует приближение стражи. Разнирничавшаяся от такого напора и пугающих перспектив, я не сразу попала ключом в замок, вызовав злое шипение женщины-змеи. Оба фэри тут же протянули ко мне закованные в кандалы руки. На секунду показалось, что посол хотел сказать что-то еще, но когда дверь камеры отворилась, передумал. Дивные неожиданно отвесили мне поклоны. «Спасибо, но...» «Это не благодарность, а лишь дан обычаем остановил он меня. «Дам бесплатный совет, запомни его, ведьмочка». Скромность и вежливость у волшебного народа не в почете, а слово на «эс», произнесенное тобой — табу. Не пояснив сказанного, он развернулся, приобнял змей хвостую и щелкнул пальцами. Ферри исчезли, только я их и видела. Мелким грызунам тяжело выжить в лесу ранней весной. Любая встречная тварь жаждет тебя сожрать. И звери, и птицы. Пробираясь в башню мага, я чувствовала себя не лучше испуганной землеройки. За каждым углом может оказаться засада. Знает ли стража о побеге? В ответ на мой молчаливый вопрос на сторожевой башне ожил колокол. Его звук мигом оповестил всех и каждого в замке, что стряслось неладное. И это был не монотонный звон, а череда ударов. кот Значит, гвардейцы устремились на поиски сбежавших заключенных. А я в лучших традициях баллад спешу на место преступления. Остается лишь надеяться, что это сочтут слишком предсказуемым, и там искать не станут. Но, зная мою удачливость, лучше на это не рассчитывать. Впереди послышались голоса. Я зазиралась в поисках укрытия. гулкое эхо шагов прокатилось по коридору. Солдатские сапоги с металлическими набойками. Не иначе. Так бы я и металась в проходе, если бы маленькая ручка с недетской силой не втащила меня в небольшую нишу. За пятнадцать минут пути мы чуть не столкнулись с тремя патрулями, и каждый раз Вальдер находил выход из положения, кажущегося безвыходным. После очередного чудесного спасения Альраун втолкнул меня в заброшенную комнату. Я хотела было возмутиться, мол, отсюда мы в башню не попадем. Но Вальдер цыкнул прежде, чем первое слово сорвалось с губ. пару уверенных движений, и в стене открылся проход. Вальдер успел изучить тайные коридоры гораздо лучше, чем я представляла. Ступив в знакомую затхлую темноту, обернулась к Аллу. Игнорируя немой призыв, Он стянул чехол с ближайшего кресла и тщательно замел отпечатки наших ног, оставшиеся на пыльном полу. Вот так умница! Я бы ни за что не додумалась. Ходы привели на уровень выше. До лестницы в башню, по моим ощущениям, оставалось лишь несколько поворотов, но Вальдер неожиданно остановился. Я не успела затормозить и налетела на мальчишку. Кажется, даже наступила ему на ногу но он не подал вида. «Пойдем дальше, пути назято не будет», — прошептал он, старательно выговаривая каждое слово. «У меня его уже нет, ал Нельзя отдавать Брандгард на растерзание болотницы. Могут пострадать ни в чем не повинные люди и Авин, то есть его высочество». Почему-то упоминать о принце при Вальдере ребенке казалось чем-то постыдным. «Ня лестница, солдаты, отвлеку, уведу, торопись, встретимся ня верху». С этими словами он прибольно дернул меня за волосы, вырвал прядь и намотал ее на пальчик. От боли у меня брызнули слезы. Пока я терла глаза, в стене открылся проход, и в дворцовый коридор выскочила «Моя точная копия!». Новоявленная Мариэль, озираясь, двинулась вперед. Созданная Алирауном иллюзия была очень искусной, но все же уступала в реалистичности его собственной человеческой форме. Двойник был каким-то линеалым, выцветшим как картина, долго простоявшая в витрине ремесленной лавки. Но гвардейцы вряд ли станут присматриваться перед погоней. Спустя пять ударов сердца псевдоморель уже неслась по коридору, сопровождаемая шумной толпой преследователей. А я скользнула к лестнице, взлетая по ступеням так, словно это за мной гнался вооруженный до зубов отряд. Надеюсь, Вальдер не переоценил свои силы и сможет уйти невредимым. Тяжелая деревянная дверь поддалась неохотно. Молясь, чтобы она не заскрепела на весь замок, как в прошлый раз, я протиснулась в комнату. Даже не представляю, что может быть нужно для такой сложной магии. Дожидаться Алирауна нельзя. Не все же ему меня из неприятностей вытаскивать. После того, что произошло в кабинете в прошлый раз, здесь царил хаос. Солдаты все разметали, пока заковывали меня в кандалы. Передёрнувшись, я приступила к поискам. Нельзя позволить себе расклеиться из-за воспоминаний, когда на кону так много. Слава Великой, на книжных полках царил образцовый порядок. Выбрав несколько фолиантов, которые, судя по названиям, могли содержать описание подходящего ритуала, я отнесла их к столу. Из всего, что попалось на глаза при беглом пролистывании, годился только круг телепортации. Фразы вроде «на одном плане существования» я даже читать не стала. «Нет времени. Что там по существу?» Заклинание оказалось легким для произношения, хотя я не понимала некоторых слов. Нарисовать ровный круг в три локтя диаметром тоже дело нехитрое. А вот необходимость вписать в него координаты того места, куда я собралась переместиться, поставила в тупик. Малейшая ошибка может сорвать ритуал. Как обозначить конкретную точку, если понятия не имеешь, куда хочешь попасть? Червеобразная тварь, как струйка густого дыма, просочилась в замочную скважину. Удрал, значит, лавкач Я уже начала было волноваться. Алираун поспешно принял детский облик и, чуть наклонив голову, стал внимательно наблюдать за мной. — Во-первых, накинь что-нибудь. Смотреть на тебя холодно, здесь же как в подполе. А во-вторых, Ал, я понятия не имею, как сделать то, что посоветовал посол. Круг телепортации начерчен. Но что толку, если нет точных координат?» Захныкала я до безнадежности. Не обращая внимания на моё нытьё, фамильяр непринуждённо извлёк из сундука мага свежую рубашку, пояс и пару штанов. На первый взгляд этот наряд был изрядно велик Алирауну, но всего пара фраз на загадочном пивучем языке, и передо мной стоял мальчик, одетый так, ладно, словно вещи на него и шили. Вальдер приблизился, скептически осмотрел круг, поправил несколько штрихов, по-взрослому потер подбородок и крепко задумался. Боясь сбить его с мысли, я снова скользнула к книжному шкафу. Вдруг там стоит какой-нибудь незамеченный фолиант, который чудесным образом переносит они непутевого странника в любое задуманное место. Удача в общении со мной продолжала хранить унылую мину. На полках не обнаружилось ничего интересного, кроме флейты-чародея. Я взяла ее, покрутила в руках и приложила к губам. Совсем рехнулась. Едва успев спохватиться, резко отстранилась от инструмента. Фамильяр обернулся, его глаза расширились. Мальчишка поманил меня пальчиком. Я потянулась было, чтобы вернуть флейту на место, но Вальдер шикнул и указал на круг. Как только я переступила очерченную мелом границу, он протянул книгу с заклинанием. — Читяй, сосредоточься. «Думай о мяге, дуй в дудку». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Алл. На шум сюда сбежится весь». Алираун наградил меня таким взглядом, что я предпочла не договаривать «Просто перестань задумываться и делай, что сказано, Мари». Сажав ткань на груди, там, где обычно висел амулет с Марионом, я прочла заклинание. Попыталась во всех деталях воссоздать перед мысленным взором образ алистата, и что было сил донуло во флейту. Громкий звук так потряс и напугал, что я зажмурилась. Перед глазами заплясали пятна. Тьма сменилась светом, ослепляющим даже сквозь смеженные веки. Он лился отовсюду. Я прикрыла лицо руками, но это не помогло. На ладонях просвечивали сосуды. «Невыносимое сияние, почти божественное. Может, я попала в чертоги великой, допустила ошибку в заклинании и меня разорвало на части?» Боли не было, только головокружение, растерянность и этот мучительный свет. Ни неба, ни земли больше не существовало, все вокруг белым бело. А потом пришел он, холод. Резко увязнув по колено в снегу, я заскулила. Мороз беспрепятственно проник под тонкое платье. Болезненный вздох вырвался изо рта облачком пара. Ноги приняли на себя первый удар. Уже не чувствуя пальцев, поджавшихся в кожаных туфельках на тонкой подошве, я заозиралась. Океан света, принятый мной за загробный мир, на поверку оказался бесконечной ледяной равниной. Ни деревца, ни лачуги до самого горизонта. Задубевший снежный наст вокруг был потревожен только парой моих неловких шагов до да глубоким провалом от переместившейся вместе со мной книги заклинаний. Очертания детской фигурки указывали на место приземления Алирауна. Не успела я окликнуть фамильяра, как рыжая тушка выпрыгнула из сугроба в двух локтях от меня. Невероятно пушистый кот резвился, выскакивая из подснежного наста и с налета ныряя обратно. Я восторга Вальдера не разделяла. Да, вокруг царила настоящая сказка, какой мне не доводилось видеть даже в день зимнего солнцестояния, но дикий холод разбивал красивую картинку на острые звенящие осколки страха смерти. Кожа на руках уже успела покраснеть и даже слегка распухла. Неприятное покалывание с каждым ударом сердца расползалось все дальше по телу. Ал, я очень рада, что тебе весело, но у меня нет такого густого подшерстка. Зато есть риск замерзнуть насмерть. Где мы? Что за... И тут меня осенило. Во всех снах, связанных с магом, я видела снег за окном. Мы переместились в Мергрим. Кажется, именно это место в народе называли не иначе, как «Край вечной зимы». Ах ты, подхвостовая железа вонявки смердящей! Этот козлина-посол знал, куда меня посылает, и ни единым словом не предупредил. Ну и? А что толку ругаться? Злостью не согреешься. Значит, вот в чем был подвох. Свою часть сделки он выполнил без обмана. Зачем лгать, если достаточно просто умолчать об одной маленькой, но важной детали? В Мэргрим весна еще не пришла, если она вообще посещала этот забытый богиней край. Топчась на одном месте и растирая озябшие руки, я еще раз огляделась. Ни дыма от костра или очага, ни борозды от саней. Даже если здесь до меня ступала чья-то нога или проезжала повозка, снегопад замел все следы. Судя по грузным толстобоким тучам вдали, метель то ли недавно закончилась, то ли вот-вот начнется. Зубы выбивали ритмичную дробь. Я застыла в нерешительности. Куда теперь? Если не найду укрытие, до утра точно не доживу. И ни одного ориентира. «За сплошной белой пеленой не видно солнца, на звезды можно и не рассчитывать. А если они и покажутся, созвездия могут быть мне незнакомы. Да и что толку определять стороны света, если карту этих мест я сроду не видела? Кто знает, где здесь что? Если только связь с медальоном привела сюда, пусть она же и вытаскивает из передряги». «Может, мне просто не хватило сил, чтобы доставить нас ближе к чародею? Возможно, еще одно перемещение, и мы с фамильяром в доме мага. А если Алистад потребует, чтобы я ушла, врежу ему стулом и сразу к очагу — греться». Раскапывая непослушными пальцами снег в том месте, где упала книга, я перечисляла подряд все непотребные слова, какие только могла вспомнить а когда их поток иссяк, выдумала несколько новых многоступенчатых конструкций. Эх, мне бы сейчас перчатки, зимние, с начёсом. Сошли бы даже шёлковые, подаренные принцем. Хоть какая-то защита заледеневших рук от обжигающего снега. В голове всплыло «ненавижу», так смачно сказанное Алисом об этом месте. «Теперь я тебя понимаю». Великий волшебник со странным прошлым. Книга уже успела крепко вмёрзнуть в сугроб. Хорошо, хоть флейта обнаружилась рядом. Не пришлось затевать отдельные поисково-копательные операции. Начертив на снегу круг телепортации, точно как там, в башне, я повторила заклинание, облизнула губы, дунула во флейту и... намертво прилипла к ней. Ругая себя за бестолковость, силилась вспомнить, как детвора в деревне справлялась с подобным. Первый вариант — теплое дыхание. Минуту-другую попыхтев, как котелок на огне, я так и не сумела освободиться. Второй — горячая вода. Одна проблема — кипящего чайника у меня с собой не наблюдалось. И третий способ — о нем и думать не хотелось. «Уж лучше ободрать губы!» К великой удаче Алл игрался в снегу и заметил мое бедственное положение. Альраону даже не пришлось принимать человеческий облик, чтобы произнести заклинание и вызволить меня из ледяных оков. «Такой сильный фамильяр и такая бестолковая ведьма!» Трижды повторенный ритуал так и не сработал. То ли магические резервы истощились то ли начертанный на снегу круг не имел силы. А может, чародей выбросил мой амулет на этом самом месте, и сейчас он покоится подо льдом где-то под моими ногами. Безысходность. Холод забирался все глубже под кожу. Измученная неудачными попытками переместиться, я побрела, куда глаза глядят. Ноги подкашивались, потянуло в сон. А вокруг, как и прежде, расстилалась белая гладь. Я никогда не видела моря, но представляла себе его как раз таким, бескрайним и пугающим. Снежный океан, величественный и беспощадный. Не спать, только не засыпать. Пытаясь сосредоточиться, я затянула нараспев. Пусть между нами море из-за льда, ты где-то есть, непонятый, далекий. Заклятье привело меня сюда, в холодный край неведомый, жестокий. Ты предан был не раз, обижен и поруган, подставлен под удар неведомой судьбы. Низвергнут тем, кто назывался другом, мишенью стал коварной ворожбы. Свою вину теперь не отрицаю, и стыдно о прощении просить. Но не себя одну я в этот час спасаю, ведь я пришла тебя освободить. Великий маг, полжертвую интриги, пришла пора объединения сил. Ведет к тебе заклятие древней книги, хоть ты о новой встрече не просил. Я травница, излечиваю раны, я изгоню из сердца боль утрат. Нас связывает сила талисмана, позволь к тебе пробиться, Алистат. Его имя сорвалось с губ, и крупной снежинкой заплясала прямо передо мной. Решив, что близка к потере сознания, я отмахнулась от ледяного кристаллика, кружащегося в воздухе. «Да откуда вообще он взялся? Ведь снегопад еще не начался. А что, если...» Завороженная зрелищем и ошарашенная собственным предположением, я сбилась с шага. Снежинка стала удаляться, подхваченная ветром. Провожала ее взглядом до тех пор, пока крошечная блестящая точка не скрылась из виду. Я разочарованно всмотрелась вдаль, яростно потерла глаза, пытаясь убрать ресничку, но темная полоска толщиной с волос никуда не делась. Нет, это не соринка и не мираж. Там на горизонте маячил шпиль ратуши, и он показался удивительно знакомым. Резкий порыв ветра ударил в лицо. Я зажмурилась, чтобы сморгнуть выступившие слезы. Мороз мгновенно склеил мокрые ресницы. Началась метель. Единственный ориентир шпиля ратуши стал едва различим. Снег застилал глаза, мелкими иголками колол щеки. Но я уже почти не чувствовала боли. Нестерпимо хотелось спать. Высоченные сугробы казались мягкой периной. Ляжешь, свернешься калачиком, и на смену этой белой пустыни придет блаженная темнота. А соловела, взглянув под ноги, я слишком поздно заметила торчащую из-под снега ветку. Задубевшие ноги не слушались, и оставалось только смиренно наблюдать, как носок туфель задевает корягу, и я лечу в сугроб. Но снежному заносу не суждено было стать моей могилой. Яростный укус за все еще оставшееся чувствительным запястье вырвал из-за бытия. Хрипло вскрикнув, я зло уставилась на фамильяра, продолжавшего вгрызаться в руку. «Признавайся, Вальдер, ты хочешь меня разбудить или сожрать?» Отвесив мне под затыльник мохнатой лапой, кот отскочил в сторону и принялся подтаскивать здоровенную колдовскую книгу. Наверное, она отлетела, когда я упала. Подняться удалось, только схватившись за злосчастную ветку. Даже на таком морозе древесина все еще оставалась крепкой. Из такой палки выйдет отличный посох. Может, хоть на трех ногах доковыляю до города. Я дернула раз, другой, но ветка не поддалась. Зато из-под снега показался ствол. Усевшись на него, я принялась растирать мокрые синюшные ноги. Кожаные туфли на голую ногу — не лучший выбор для путешествия по краю вечной зимы с сугробами в человеческий рост. Если не придумаю чего-нибудь, либо погибну здесь, либо обморожу ноги, пока доберусь до Мергрима. В отчаянии я стянула с себя жилет, оставшись в одном тонком платье, и порвала его пополам. Холод проник еще глубже под кожу. Громко стуча зубами, я принялась обматывать стопы получившимися анучами. Фамильяр, все это время внимательно наблюдавшись за мной, одобрительно мяукнул и носом поддел книгу. На раскрытой странице крупными буквами было выведено «Трансмутация», «Превращение бытовые и алхимические». Сейчас не самое лучшее время для чтения, ал С каждой минутой шансов выбраться отсюда живой все меньше. Кот громко заверещал, отчитывая меня, и ткнул лапой в книгу. «Мягия! Мари не умурет!» Энтузиазм Алирауна взбодрил. Бегло пролистав главу, я догадалась, чего он от меня хотел. Трансмутация — это изменение, превращение одного в другое. Сотворить что-то из ничего — очень сложная задача. Не знаю, под силу ли это даже самым могущественным чародеям. Но оказывается, что сделать из мотка шерсти теплый плед можно и без спиц и крючка. Достаточно всего пары волшебных слов. А что если... Я покосилась на свои обмотанные тканью ноги. Да ведь из-за ночи и туфель выйдут отличные сапоги. Повторяя заклинание из книги, я не смело дотронулась до обуви. Остается надеяться, что незнакомые слова звучат правильно, и я не сотворю себе копыта. От рук заструилось тепло. Крошечные огоньки сорвались с пальцев и заплясали в воздухе. Несколько мучительных минут ничего не происходило. Перемещение сюда из замка далось нелегко. Неужели силы покинули меня? Очертания туфеля раздвоились так же, как обычно размывался образ Альрауна перед преображением. «Работает!» Превращение заняло всего мгновение. И вот я уже изумленно отряхивала свежий снег с новеньких сапог. «Ты это видел, Алл? Получилось!» Я нетерпеливо завертела головой, но кота и след простыл. «Не мог же фамильяр бросить меня?» «Алл!» «Вальдор, где ты? Ну где же ты?» Плакать нельзя. Долго оставаться на месте, тем более. Я встала и принялась приплясывать, чтобы хоть как-то согреться. Постепенно оттаивающие ноги отозвались покалывающей болью. Вопрос с обувью решен, но вряд ли это надолго отсрочит мой конец. Активно растирая предплечье, я пожалела, что больше нечего пустить в дело. «Был бы у меня носовой платок или хоть какой-то маленький обрывок тряпицы, чтоб сотворить перчатки. Да и из книги и флейты шубу не сделаешь». О своем приближении Вальдер сообщил громогласным мяуканьем, только звук был странно сдавленным. И скоро я поняла, почему. Кот нес кого-то в зубах. Он аккуратно опустил добычу на снег и выжидающе посмотрел на меня. «Как это понимать? Ты решил похвастаться уловом или хочешь меня угостить?» «Алла, я еще не настолько отчаялась!» Кривясь протянула я, рассматривая угощение. серо бурое существо размером не больше ладони было покрыто густым мехом. Кажется, это что-то вроде мыши. «Не мясо, мягия!» — обиделся кот. Он ловко поддел когтем мохнатое тельце, подбросил его и перехватил на лету. Совершенная белизна снега окрасилась алым. Я поспешно отвернулась. В деревне не раз приходилось потрошить мелкую дичь и рыбу, но смотреть на расправу со стороны было неприятно. Когда звуки возни стихли, и я повернулась обратно, добыча исчезла, оставив после себя только крошечную хвостатую шкурку, и несколько капель крови на свежем снегу. Куда девалось все остальное, предпочла не уточнять. И что мне с ней делать? Соорудить себе муфту или шапку? Вряд ли материала хватит. Я неуверенно ткнула кусочек меха носком сапога. Фамильяр совершенно по-человечески вздохнул. Его тело подернулось рябью, и всего мгновение спустя рядом стоял кучерявый мальчишка. Он повелительно протянул ко мне маленькую ручку и с недюжиной силой вырвал из заледеневших пальцев книгу заклинаний. Раздел «Трансмутация» находился ближе к концу фолианта, но Алираун раскрыл его на середине. Древние магические слова слетели с его губ легче, чем обычная речь. Мышиная шкурка начала быстро увеличиваться в размерах. Фамильяр перелеснул страницы, и нараспев прочел заклинание трансмутации. Там, где раньше валялись остатки добычи, теперь лежала шуба. Скажем прямо, она была странного вида. Мышиная морда, угадывающаяся на месте капюшона, длинный лысый хвост. Но это все же была шуба, самое что ни на есть настоящая Спасибо, Ал, — просто сказала я. Ты единственный, на кого всегда можно положиться. Мальчишка заулыбался и отвесил шуточный поклон. Утопая по колено в снегу, я неловко добрела до шубы и, не веря счастью, нырнула в облако меха. Блаженное тепло, разливающееся по телу, заставило застонать. Я попыталась поймать мальчишку, чтобы заключить его в объятия, но малыш увернулся и покачал головой. Осмотревшись, он подбежал к коряге, о которую я споткнулась, и отломал две ветки. Прежде чем я успела открыть рот, передо мной уже лежали снегоступы. Пока я крепила их, Ал успел опять сделаться котом. Метель почти улеглась, шпиль ратуши снова замаячил на горизонте. Да, сегодня я несколько раз чуть не погибла. сбежал из тюрьмы, едва ушла от стражи а потом оказалась в легком платье в краю вечной зимы. Но я все еще жива. Это ли не улыбка самой богини? А значит, сдаваться нельзя. Натянув нелепые, но теплые капюшоны в виде мышиной головы, я решительно зашагала вперед на поиски мага, вместе с которым нам предстояло спасти целое королевство.